Глава 21. Поцелуй, как откровение. Мари. Белый коридор вильнул налево, затем направо и... А вот тут у меня слова закончились. Остались одни эмоции, потому что место, в котором мы оказались, напоминало огромную лабораторию. В одной стене располагались длинные столы, на которых стояли разноцветные колбочки, бутыли, дымились спиртовки, И то, что я даже назвать не сумею. Я перевела взгляд со стеклянных сосудов на трёх магов, которые о чём-то спорили. Лорда Элиота узнала сразу. Меня герцог тоже заметил и тут же поспешил навстречу. Стало приятно. Не отвернулся и не проигнорировал. Сосредоточенное лицо знакомого мужчины было не единственным, что обратило внимание. «Что это?» — прошептала я не в силах дать определение мутному стеклянному кубу, по периметру которого чуть заметно исклило. О стационарном портале, что упоминал Трой, я даже не вспомнила. Признаться, я вообще не представляю, как они выглядят. Это наш экспериментальный портал», — с гордостью произнёс профессор Эйзен. «И он очень сильно отличается от обычных, уж поверьте мне». «Рассчитанный на безвремение и сложные миры». «В смысле сложные?» — ухватилась я с жадностью, рассматривая белёсый куб. Меня так и подмывало подойти и потрогать. «А какая, говорите, максимальная дальность переноса?» «Ну...» — всмехнулся седовласый маг. «На сто процентов трудно сказать. Эксперимент». Рилан едва приблизился, а я тут же выпалила. «Доброе утро, герцог! Это вам!» Протянула коробку, которую сразу у меня отобрали. На всякий случай изобразила улыбку. Как же захотелось остаться! «Доброе!» Мак посмотрел на меня, и что-то подозрительное промелькнуло в его синих глазах. «Мария, как ты себя чувствуешь? Заболела?» «Я вас оставлю, молодые люди, мне пора, магистр!» «Ваша подопечная прелесть!» — выдал профессор. Растерянно посмотрела на него, совершенно не ожидая подобной похвалы. Я вообще сейчас витала в мечтах. Сердце билось чаще положенного. Ведь это он, мой путь домой, мой. Возможно, единственный. Даже опекун перестал казаться невыносимым, и я решила постараться выглядеть милой и внимательной. Только бы рассказал, а ещё лучше показал, как всё устроено. Научил. «Нет-нет, всё в порядке» поспешила заверить герцога, пока он меня никуда не выпроводил. «Какое чудо!» «Я забыла спросить профессора, а на какой вес переноса он рассчитан? Только для людей или животные тоже?» «Ну и вопросы с утра пораньше». Уголки губ лорда Эйлиота дрогнули. «Неужели ведьмочки известны такие изобретения магов?» «Ведьмочки тоже люди, если что», — осторожно заметила я и мысленно похвалила себя. Обошлось без вредностей, уже плюс. Ну же, Рилан, рассказывай. Не тяни кота за все подробности. «Мари, надеюсь, ты понимаешь, что об этом распространяться не следует». Вопреки моему мирному виду, герцог бдительности не терял. Перестал улыбаться и интересоваться моим здоровьем. Рано я расслабилась. Принесённую коробку маг поставил на столешницу, продолжая придерживать её рукой. «Конечно» но это же...» Я бросила восторженный взгляд в сторону куба. «Здорово! Как сказка! А можно потрогать?» «Нет, пока не рекомендую». Обломил меня опекун. И тут же исправился. Заметила мерцающую дымку. Я кивнула, теперь уж без стеснения рассматривая портал. Даже развернулась, чтобы лучше видеть. «Охранное заклинание не пропустит посторонних. Только тех, кто здесь работает». «Жаль, я бы посмотрела, что там внутри, попробовала, или хотя бы просто вошла». Мужчина вскинул голову и пристально посмотрел на меня, словно увидел впервые. Я постаралась не отводить взгляда от синих глаз Риллана и сделала это со странным удовольствием. Сегодня в них не было привычной язвительности и надменности, и выглядел маг при этом весьма привлекательно. Поймала себя на мысли, что с таким опекуном вполне можно общаться и даже шутить. А дурную сторону характера маг пусть оставляет для баллонки. Всё равно девица тявкает выборочно и не на лорда. Уж очень хочется Сильвии Горбер стать герцогиней. «Мари, спасибо, что принесла коробку. А теперь пойдём, я тебя провожу». Я согласно кивнула и с трудом отвернулась от Куба. «Мне было очень жаль уходить отсюда». Словно нарвалась тонкая нить, что перекинулась к моему дому. Да, в этом мире интересно и море необычного. Но я скучала, сильно скучала. По маме и бабушке, по девчонкам. Хотелось влезть в джинсы, а ещё прокатиться на машине. Прожить остаток лет под чужим именем совершенно не хотелось, к какому бы сословию не принадлежал мой двойник. А если было бы возможно, то навещала Софи Люси даже над медного лорда Элиота Риллана и ректора Рея Мертона. Но так не бывает. И всё это мучило меня. Наверное, на моём лице отразилось много необычного, раз нахмурился и замолчал, не отводя своего взгляда. Он вообще сейчас был каким-то другим. Не спорил и не старался уколоть, то и дело напоминая, что я ведьмочка. «Что происходит, Мари?» Тихо поинтересовался лорд и подтолкнул меня к двери. Я послушно повернулась и направилась к выходу. Двое сотрудников этой лаборатории трудились поодаль, и у меня не было возможности с ними познакомиться, нарочно задержаться. Наверное, так даже лучше. Не стоило привлекать к себе ненужное внимание. Достаточно профессора и его двух учеников. Настроение стремительно падало. И будь я маленьким ребёнком, то села бы на пол и расплакалась, срочно требуя допустить меня ненаглядную к волшебному кубу. А так нет, не стоит. Одно утешало. Даже под защитой этот стационарный портал являлся путём к перемещению. Надеюсь, удобного момента ждать придётся не 20 лет. Так что произошло? Не унимался маг, придержав меня за рука, в тот момент едва мы дошли до коридора, в котором кроме нас никого не было. Сквозь тонкую ткань я почувствовала тепло ладони лорда Эйлиота, но решила никак не комментировать. Увиденное взволновало, и я боялась проронить хоть одно лишнее слово, чтобы не навлечь какое-нибудь подозрение. «Все в порядке, лорд». Эйлиот. Рука мага скользнула с рукава ниже. Наши пальцы соприкоснулись. От неожиданности я распахнула глаза и уставилась на мага. Кожу обожгло, а по телу побежали сотни искорок. «Марии, мы же договорились, когда нет посторонних обходиться именами». Элиот послушно повторила я, удивляясь, как необычно сегодня прозвучало моё имя. Мягко, словно мужчине доставляло удовольствие произносить его именно так. «Эллиот». В голосе герцога чётко определялись бархатистые ноты. «А ещё теплота совершенно не свойственна этому человеку. Пожалуй, таким маг впервые предстал передо мной, и это пугало». «Не его присутствием и не тем, что мы остались глазу на глаз, скорее, собственной реакцией». «Так что же с тобой сейчас произошло, девочка?» поинтересовался Рилан, по-прежнему не отпуская мою руку и в то же время продолжая удерживать зрительный контакт. Необыкновенная синего глаз опекуна завораживала, не давая отвернуться или отступить. Слова, произнесённые герцогом, были настолько необычными, что я застыла, мысленно пару раз воспроизведя их. «Это он мне? Со мной так разговаривает?» «А этот взгляд?» «Рилан не просто был рядом, он пристально рассматривал меня, будто увидел впервые. Маги, они такие, для них ведьмочки второй сорт, как и они для нас. В таком случае, что произошло сейчас?» В воздухе витали лабораторные запахи, составляя весьма любопытную смесь. Присутствовало ощущение того необыкновенного, чего я тут никак не могла увидеть или почувствовать. Да, сейчас меня посетило стойкое желание прикоснуться к Рилану. Самой. Не потыкать пальцем и отпрыгнуть, а именно прикоснуться. Пробежаться по щеке, по носу с лёгкой горбинкой скользнуть по упрямым губам, которые наверняка такие же жёсткие, как и самых владелец. Собственные мысли стали открытием. Но прежде чем я успела отступить, движением свободной руки герцог заставил меня поднять голову и поцеловал. Осторожно, едва касаясь моих губ. Словно боялся спугнуть и в то же время желал распробовать. Я охнула, но не растерялась. Мысль о пощечине трусливо сбежала, как ненужная. Мне было приятно, а ни одна ведьмочка не упустит такого момента, пусть даже если я не настоящая сала. Руки мага оплели меня, как стальные канаты, и тот запах, что нравился в этом мужчине, стал ещё ближе. Как снежный ком, что несётся с горы, так и наши поцелуи от осторожных, изучающих, перешли к настойчивым и требовательным. «Ведьма!» — тихо произнёс Эллиот и отстранился, отпуская меня на свободу. «Мак!» — не осталось в долгу я и отвернулась. Дожидаться другой реакции от элиота или слов не стало. «Извинения мне не нужны», да и собственный поступок был далёк от целомудренного. Губы горели, а сердце заходилось в бешеном стуке. Поцелуй опекуна ошеломил, и это вызвало настоящий шок. Нет, меня вовсе не удивляла собственная реакция на этого мужчину. Целовался он классно. Но что самое главное, в его руках я чувствовала себя защищённой. Тут даже мумия оживёт, а я всё-таки живая. Но как всё это могло случиться с нами? Не знаю. Быстрым шагом направилась к двери, мысленно прося герцога не догонять. Не стоит. Объяснения, разговоры, сейчас они точно были ни к чему. А мне хотелось вернуться в маленькую лабораторию Трои и заняться каким-нибудь делом, чтобы, оставшись наедине с собой, разложить всё по полочкам и выбраться победительницей. Именно так. Ведь быть трофеем номер такой-то совершенно не желала. Нажала на дверь и не смогла её открыть. Удивилась тяжести, ведь профессору поддалась она легко. Решила повторить. Едва моя ладонь коснулась гладкой поверхности, как позади раздалось. Погоди. Вздрогнула от неожиданности и сделала шаг в сторону. Оборачиваться не стала, но это и не потребовалось. Маг стоял за спиной так близко, что мурашки побежали по телу. «Оступись я и соприкосновения не избежать!» Словно в насмешку лорд не стал отдаляться. Взял меня за руку и приложил её к поверхности двери. Непонятный механизм тихо щёлкнул, освобождая выход, а я чувствовала локтем руку герцога, его тепло, и снова накрыла приятной волной. Ворола в себе желание развернуться, посмотреть в синие глаза, позволить себе утонуть в них. «Спасибо, Эллиот». Я справилась. Отдёрнула руку и шагнула в основной коридор Академии. Не услышала голосов адептов, скорее всего, уже шло время занятий. Зато цокот каблуков раздавался так, что захотелось разуться. Но я не стала прятаться. Расправила плечи и чуть приподняла голову, позволив представить, что иду по подиуму. И пусть я никогда по нему не ходила, но это же не мешало мне слегка покачивать бедрами, будучи совершенно уверенной, что маг смотрит вслед.